Глава 69. Что он жил с чужими женами, не отрицают даже его друзья. Но они оправдывают его тем, что он шел на это не из похоти, а по расчету, чтобы через женщин легче выведывать замыслы противников. А Марк Антони, попрекая его, поминает и о том, как не терпелось ему жениться на Ливии, и о том, как жену одного консуляра он на глазах у мужа увел спира к себе в спальню, а потом... Привел обратно, растрепанную и красную до ушей, и о том, как он дал развод с Кребоней за то, что она позволяла себе ревновать к сопернице, и о том, как друзья подыскивали ему любовниц, раздевая и оглядывая взрослых девушек и матерей семейств, словно рабынь у работорговца-тирания. Антоний даже писал ему по-приятельски, когда между ними еще не было ни тайной, ни явной вражды, с чего-то озлобился.